Теперь уже ясно, что прежней любви не осталось в Тамаре и тени, что он для неё уже совершенно ничто и никогда, ни при каких обстоятельствах не воскреснет в её сердце. Из-за чего ж ему в таком случае городить весь этот огород, строить все эти сложные махинации, бороться, добиваться развода, стремиться к невозможному? К чему, когда всё уже кончено, всё рушится, всё лопнуло, как мыльный пузырь? Не стоит. Да и в нём самом нет больше ни прежней энергии, ни охоты продолжать эту борьбу. Раз уже имя созвано вся её бесцельность. Он устал наконец, измочалился и стрипался весь в этой лихорадочной сутолоке. и теперь ему хотелось бы только успокоиться и забыться. «И вот вам, женщины, верь в них после этого! А уж он ли не верил в любовь Тамары? Он ли не делал все, чтобы эта любовь ее увенчалась, наконец, полным счастьем? И вот благодарность!» Общее тяжелое молчание было, наконец, прервано Тамарой. «Итак, граф». Обратилась она к Каржолю всё тем же ледяным тоном. Спрашиваю в последний раз, угодно вам возвратить мне письма? Он точно бы очнулся при этом вопросе, бессмысленно как-то посмотрел ей в лицо и затем молча достал из бокового кармана бумажник и молча вручил его Тамаре. Возвращаю тебе по принадлежности, передала она его Ольге. Посмотри, всё ли? Я его никогда не раскрывала и не знаю, что там такое. Ольга наскоро пересчитала и проверила все письма и записочки, и уложив их опять в бумажник, немедленно же опустила его себе в карман. Всё, окажись в целости, успокоительно заявила она Тамаре. Очень рада, отозвалась девушка. Прости ещё раз мою вину. И прощай, дорогая. Куда же ты? встрепенулась Ольга. Останься, пообедаем вместе. Успеешь ещё. Некогда, милая. Послезавтра уже еду. Надо сделать ещё кое-какие покупки, приготовиться. Хлопот полный руки. Разве ты уже покончила? удивилась Ольга. Так скоро? Всё, всё уже. Я готовый контракт подписала и подъёмные получила. У них это живо. Да и чего же медлить? Чем скорее, тем лучше. Ну, прощай. Сердечное спасибо за услугу. И Ольга от души расцеловалась с нею, на этот раз уже вполне искренно и с неподдельным благородным чувством. А вам, граф, скажу одно: Спокойно и беззлобно обратилась Тамара к Каржолю. Упрекать вас пришлось бы слишком много и за многое. Поэтому я предпочитаю вовсе не делать никаких упрёков. Бог вам судья. Но я любил вас, Тамара, патетически даже со слезами в голосе воскликнул вдруг Каржоль, которому её смягчившийся несколько тонн сейчас же подал повод восстановить хоть сколько-нибудь в её глазах свой нравственный облик